Глава 33. Аври. Работа кипит. Тайлер со своим экипажем превращают реактор в форт, где мы будем выдерживать осаду. С помощью ящиков загораживают входы, выстрелами убирают лианы с окон, соображают, как организовать оборону с тем, что здесь осталось. Я борюсь с тяжёлым столом, переворачиваю его на бок перед Кэт, сооружаю своеобразный щит последней траншеи на случай, если они прорвутся через окна. То и дело, мы переглядываемся с Кэллом. И хотя он, будучи вдвое сильнее всех нас, вместе взятых, сильно занят, он по-прежнему ловит все мои взгляды. Я ставлю стол перед Кэта, у меня нервы звенят. Агенты ГРУ идут за мной, но я знаю, что они всех остальных тоже уберут. Нет возможности вернуться на Лонгбоу без боя. Нет шансов его починить, сбежать. Здесь мы будем держать оборону. И мне страшно. Шаттл ГРУ держит курс на нас. Зил окна опускает бинокль, как всегда спокойная. Расчётное время подлёта — три минуты. «Есть мысль», — говорит Скарлетт. «Можем мы на их корабле стартовать с планеты?» Финьян отрывается от своей работы с наполовину распотрошенной компьютерной системой, разгибается с тихим жужжанием сервомоторов. Свою капсулу он присоединил к сердечнику в путанице кабелей и труб, держащийся на одной молитве и скотче. Видимо, эта установка синтезирует элемента которые нам понадобится для реактора Лунгбоу, когда мы отсюда стартуем. Если мы отсюда стартуем. Финн Прихрамова идет к окну и щурится на подлетающий корабль. Потом качает головой. «Обычный кукурузник», — говорит он. «Предназначен для коротких перелетов в атмосфере. Если мы хотим вернуться в складку, нам понадобится лонгбоу». Он смотрит на Тайлера. «Зато эта консервная банка может нас к нему быстро доставить, если бы у нас, скажем, нашелся гениальный тактик с отличной прической и дерзким планом похищения шаттла». Тайлер поднимает глаза от работы. Они с Келлом устанавливают ствол дезинтегратора на импровизированную треногу окна. «Я над этим работаю», — ворчит он. «Ладно, тогда пока ты ищешь расческу, — объявляет фин я поднимусь на уровень главной управляющей консоли, посмотрю, смогу ли усилить выход и отменить протоколы безопасности электропитания». «А это зачем? — спрашивает Скарлетт. — Пустить ток через металлические детали всей этой конструкции, мостики, лестничные колодцы, вот это вот всё, перерезать доступ и поджарить их током». «А нас разве при этом током не поджарит?» Он качает головой. Пока стоим на бетоне, все нормально. До того, как на мои плечи взвалили вашу компанию неудачников, я кое-что мастерил в лабораториях реактивного движения Академии в свободное время. Там я нашел способ добавить базовым системам Дебре 7% усиления, и здесь я вижу некоторые похожие компоненты. Лаборатория реактивного движения, где ты мастерил? Спрашивает Тайлер. Это не те, которые ты облучил? Так тебе грех жаловаться, ты от экзамена по космической динамике спасся. Он пытается шутить в своём обычном стиле, но никто из нас сейчас на это не ведётся. «Не нравится мне эта идея», — говорит Тай. «Да, но других у меня уже нет. Я справлюсь, золотой мальчик». Тайлер прикусывает губу, вздыхает. «Зила, давай с ним, посмотри, чем сможешь помочь». «Есть, сэр», — спокойно отвечает Зила, отворачиваясь от окна. Когда фин прихрамывая, проходит мимо, Тайлер придерживает его за рукав. «Послушай». Он взглядывает на меня и понижает голос. «Но недостаточно. Этим агентам нужна Аври». Он смотрит на Кэт, снова на Фина. И дать им ее забрать не самая лучшая мысль. Ты мог бы что-нибудь быстро соорудить? Если дело дойдет до выбора между пленом и... Финниан смотрит Таю в глаза и отвечает без бравады и шуточек. Могу. Тайлер кивает, и Зила с Финном уходят вверх по лестнице. У меня дыхание чистит, сердце звенит. Новые составляющие моей личности пытаются пробиться наверх, но я не знаю ни как ими управлять, ни как просто дать им завладеть мною. Если дело дойдет до выбора между пленом и... «Как это случилось? Как мы дошли до такого?» Я сгибаю пальцы, сжимаю кулаки, пытаясь взять себя в руки. Обхожу стол и сажусь по-турецки рядом с Кэт. Всё вокруг меня действует мне на нервы, заставляет дрожать руки и ноги, затылок гудит от чувства опасности. Не сомневаюсь, что растения лианы за нами следят, что пыльца, влетающая в одно разбитое окно и вылетающая в другое, это способ планеты регистрировать любые движения. Всё это сильно напрягает остатки моей храбрости. Доводит до предела, но я чувствую, что при этом приближаюсь к краю чего-то другого. Чувствую, что вот-вот. к ворочается, я беру её за руку, ласково пожимаю. Ресницы у неё поднимаются. Глаза цветочной формы смотрят на меня, ярчайше синие. Мы долго глядим друг на друга, после чего она тихо вздыхает, почти со стоном. «Я его чувствую», — шепчет она, и я не знаю, что сказать, потому что тоже его чувствую. Он забирает меня. «Мы ему не дадим», — шепчу я в ответ. Она бросает на меня взгляд до краев полной страха, страдания и слов «брось», «не надо», «не будем друг другу врать», и у меня сердце сжимается. Ведь то, что виднеется у неё на лице, на медленно серебреющей коже, не должно быть у девушки моего возраста. Но ведь она же не моего возраста. Листья вокруг нас шелестят, хотя воздух неподвижен, и я чувствую под кожей свои столетия и ждущую внутренних мощь. Кэл, проходя мимо, кладёт мне руку на плечо. На секунду всего, на одно мгновение. И я думаю о том, что он говорил о том, чтобы идти своим истинным путём. И хотя я не очень знаю, как, но понимаю, всё это, всё происходящее связано со мной, с той силой во мне. Есть причина, почему само существование этой колонии было скрыто от мира. Есть причина, почему ГРУ гоняется за мной, стараясь меня стереть бесследно. Есть причина, почему я становлюсь кем-то иным, не просто человеком. Есть причина, почему я привела нас на мировой корабль к Триггеру. И есть причина, почему Триггер привёл нас сюда. Как-то все эти причины между собой связаны, и хотя это пугает, больше я пугаться не могу. Всё, что случилось, всё, чем я стала, и становлюсь. И это я остановить не в силах. Но чтобы усмирить этот бешеный поток событий, надо его понять. Я думаю об этой планете, о том, что случилось с её обитателями, о своих родных, о маме и Келли, как им сообщили, что я пропала, о папе, что с ним было, когда он услышал, о том, что мы должны были сказать друг другу в тот последний разговор. Я думаю обо всём, что утратила о том, что я девушка вне времени, что у меня есть силы, которые я не понимаю. И когда я смотрю вниз, снова встречаюсь взглядом с Кэт. Смотрю на цветы в её глазах, окружённые хищными листьями и этой планеты. Мой позвоночник пронизывает импульс бежать, во мне нарастает порыв, и что-то меняется. Как будто огонь плавит лёд, как будто столкнулись положительные отрицательные заряды, как будто я впервые за 200 лет просыпаюсь. Я чувствую, как подтягивается мой разум, ощущаю великолепное растяжение мышц, слишком долго спавших, и волна силы бежит через меня. Вдруг я оказываюсь сильнее, больше, и хотя и в точности такая же, сижу по-турецки рядом с Кэт и держу её за руку, во всём теперь есть дополнительная размерность? Вот, значит, какое ощущение, когда ты этим управляешь. Может, я и не знаю, что именно это такое?» Но всё, что я сделала, пока спала, всё, что делало меня пассажиром, пленником в собственном теле, теперь ощущается как часть моей личности, как своё. Нечто большее, нечто более широкое, выдернутое из ничего моими собственными руками. Я оборачиваюсь оглядеть экипаж. Ощущаю огонь эмпатии от Кэлла, беспокойную сущность с фиолетовым переливом. Её почти заглушает остальная часть его природы. Она пронизывает его, как тонкие жилы золота в камне, почти невидимые. Мой разум ощупывает этот разум, и эта сущность мерцает и переливается. Я вижу то же самое в Скарлетт и капельку, намного меньше, в Тайлере. Там эта эмпатия лишь на самой поверхности его разума. Близнецы Джонс — люди, и на миг меня поражает вспышка сомнения, не затронула ли эта планета их тоже. Через секунду я понимаю, что это не так. Сила, текущая по здешним растениям и листьям, связывающей их потоком, теперь для меня потрескивает как электричество. Не она совершенно отличается от того, что есть в Скарлетт, в Тайлере, в Кейле, во мне? Но я снова опускаю глаза и вижу, как она пробирается извилистыми путями в Кэт, безнадёжно сложным переплетением лиан, похожим на сеть капилляров, пронизывает каждый её кусочек. С чего мне начать свои попытки это распутать? Я знаю, хотя и отталкиваю эту мысль прочь, что не смогу. Слишком много, слишком глубоко. Он ею завладел? Но я всё равно пробую, мысленно зачерпываю горсть психической энергии, что связывает Кэт, сжигаю её дотла, держу в мысленной хватке, пока не остаётся только пепел. Кэт стонет. Я смотрю вниз и вижу, как серебристая, зелёно-серая, синяя энергия просачивается в неё, закрывая брешь, будто её и не было. Как Лианы, она везде. Я пробую иной способ, лезу в разум Кэт. Может быть, я смогу начать оттуда и вымести всю грязь, очистить её мысли. Как только я оказываюсь внутри, в меня ударяет вихрь эмоций. Боль, страх, гнев, Кэт пронизывают меня. Я вздрагиваю, сопротивляюсь желанию уйти. А потом влезаю глубже, потому что никого нельзя оставлять наедине с такими чувствами. Я здесь, я здесь. Я сжимаю её руку, проталкиваюсь сквозь острые грани внешних защит, а внутри нахожу настоящую Кэт. Вихрь жизни, любви и энергии, красные, оранжевые и золотые завитки её ментальной подписи, закрученные замысловатыми узорами, напоминающими мне струи воздуха, напоминающими полёт. Я нахожу её любовь к Скарлетт, её горе о матери, яростную радость взлёта. Нахожу любовь к Тайлеру, глубокую и сильную, пронизанную отчаянием. И в ответ, без моего намерения, но совершенно естественно, как и должно быть, мой разум танцует вместе с ее разумом. Мы уже больше не в блоке реактора, никого нет вокруг. Мы где-то в другом месте, только мы вдвоем, и ничего больше не важно. Мой разум — полуночная синевая серебристая пыль, свет звезд и туманностей, а у нее яростные ветры. Чтобы коснуться ее, я должна быть открытой. Моя любовь и моя память так же свободны, как у нее, и она видит мою любовь к сестре Келли. Она ловит аромат нагретого камня и сухих листьев на вершине моего любимого холма во время пеших прогулок. Моё счастливое место. Благодаря мне она ощущает лёгкий привкус чили, который отец добавляет в свою стряпню. Она вместе со мной переживает боль страданий при виде матери после того, как отец оставил её. А потом она уже не смотрит, а двигается. Хватает этого вспоминания отталкивает его прочь. На миг я в полном недоумении. Но она без слов, вихрем образов передаёт мне свой замысел. Она не хочет этого знать, потому что не хочет их разделять, в то время как он забирает ее. Мы обе сосредоточиваемся на двери между нами. Она тянет на себя, я толкаю к ней, и вместе мы закрываем ее. под течет у меня по спине, когда мои глаза распахиваются, и дыхание становится частым. Ее взгляд ждет меня. «Тебе здесь не место», — шепчет она. За мной звенят голоса. «А сейчас попробуй», — вопит Финн сверху. «Работает!» отвечает Кэл, задрав голову и крича в потолок. «Я знаю», — шепчу я Кэт. «Тут всё совсем неправильно, но звёздная карта нам показала идти сюда. Триггер». «Аври, как ты не понимаешь. Триггер — это...» Глаза у неё распахиваются. Она ахает, и это единственное предупреждение перед тем, как её разум нападает на мой. Теперь красное стала кровавым, жёлтая — слишком ярким, кричащим. Это разум Кэт, но она не управляет им. Я резко выстраиваю защитные барьеры, стараюсь ее отбросить, ставлю ментальные стены, самые прочные, какие могу построить. Представляю себе, что они из камня, окружаю себя крошечной крепостью, мой разум там в середине. Но противник со всех сторон. Я чувствую, как нечто, обладающее сознанием, тянется к моему разуму через разум Кэт. Какое-то существо. Единое, громадное, невероятное существо. Оно надвигается отовсюду. Сеть, раскинутая по всей планете. Оно в каждом растении, в каждой лозе, в каждом цветке, в каждой плавающей в воздухе споре. Я вижу его историю, его цель, его потенциал, и будто время превратилось в ничто, я вижу его будущее. Я ощущаю себя пылинкой, пытаясь понять масштаб времени, которым измерен этот путь. Мне это напоминает потолок бального зала Касельдона Бьянки, медленный танец галактик, вращающихся сквозь и вокруг друг друга в масштабе космоса. Это создание готовилось, сперва в спячке, потом медленно просыпаясь, пока, наконец, не помчалась на гребне волны, тянущейся на миллион лет назад. эта планета. Все планеты на звёздной карте будут расти, разбухать, созревать, пока не лопнут, как коробочки семян, разбрасывая споры, инфекцию в естественные незакрываемые ворота складки. Сначала в складку оттуда, оттуда, повсюду. Сейчас, мгновение перед тем, как обрушится цунами, это Рахам. Ты можешь его остановить. Стонущий голос Кэт вырывает меня из а так на мою крепость захлёбывается. Красная с золотым снова тускнеет до цветов Кэт и откатываются назад. У Кэт из носа идёт кровь. Грудь вздымается и опадает. Синие глаза смотрят на меня в упор. «Не его останавливали раньше, и ты можешь сделать это сейчас, Аврора». «Да», — выдыхаю я. «Потому что теперь я понимаю, насколько стара эта история». Понимаю, насколько самодовольно было думать, что за 13,8 миллиарда лет, что расширяется Вселенная, это место, этот момент, теперь и Млечный Путь, первый где жизнь была вынуждена вести эту битву. Я вижу последний раз, когда просыпался рахам когда он последний раз пытался заглотить галактику, и не смог. Потом он скрылся здесь, осознаю я, раненый, почти убитый, потому что за потоком, за шумом этой невероятной сущности, окружающей меня и сидящей глубоко во мне, я чувствую нечто иное, Голос, который все время ко мне взывал. Говорил мне, кто я и кто они. Те, кто боролся, те, кто видел, чем станет Рахаам, если его не обуздать, и считали свою индивидуальность тем, за что стоит биться. Древние, эшвары. И хотя их давно уже нет, много эпох, как они мертвы, осталось оружие, нужное нам, чтобы снова победить». «Триггер. Это не какая-то древняя статуя или украшение в ней спрятанное. Это не звёздная карта из драгоценностей, украденных в логове гангстера. Триггер. Аврия», — с придыханием говорит Кэт. «Триггер, это я...» Листья вокруг нас шевелится Я слышу снаружи рёв двигателя. Гол медленного спуска. Слышен хруст опор шасси, коснувшихся земли. ни слов Тайлера, я ждала. «Они здесь». Кэт скрипит зубами. «Я знаю, она пытается остановить его». «Их — ту сущность, что прорастает сквозь неё и всасывает в себя. Знаю, потому что вижу её мысли». Снаружи доносится голос, плавный, усиленный, без пола и возраста. «Нам нужна Аврора Омелли!» «Принципс». Финн отвечает по нашему каналу связи, растягивая гласные. «Никто не желает объяснить его высочеству, что вежливость рекомендует говорить «пожалуйста!» Скарлетт оставляет брата у окна и спешит занять моё место, встав на колено. «Иди». Тихо говорит она мне, и когда я отпускаю руку Кэт, тут же её перехватывает. Я пробираюсь туда, где Тайлер ведёт наблюдение через окно. Лианы вокруг него выжжены, но я вижу, как шевелится обугленный усик. Нащупывает путь через нижний край окна, ищет опору прямо в тот момент, когда я пригибаюсь рядом с ним. Если буду держаться поближе к стене, то смогу выглянуть, не давая возможности стоящим внизу увидеть меня. На сине-зелёной щетине травы возле реактора стоит приземлившийся шаттл. На нём эмблема Беллерафонта, из корпуса вылез посадочный пандус. Принцепс стоит внизу в своём ослепительно-белом костюме. Вокруг него кружится и падает пыльца. Рядом с ним второй агент ГРУ в обычном тёмно-сером, и ещё вокруг шаттла десятки и десятки других фигур. Не агентов ГРУ. Их много. Очень много. В толпе встречаются несколько шимпанзе. Их мех покрыт мхом и клубнями. Но под плащами серебристых лиан, под цветами, вросшими в их волосы, вылезающими из глаз, Я узнаю остальных — люди, колонисты. О, Аврора! Хоть я и укрылась за краем окна, Принцепс глядит прямо на меня. Вот и ты! Я осмеливаюсь выбросить чупальцы собственного полночно-синего с точками звезд разума в зелено-серебристо-синий-серую мглу кустов или ан снаружи. Пытаюсь найти разум Принцепса, увидеть его подробнее, но это как радиопомехи. Слишком много надо ощупать, и я не могу среди помех найти цель. Снова раздаётся тот же лишённый выражения голос принципса. Не знаю, ощутил ли он вообще мою попытку. «Мы так долго ждали тебя, Аврора?» «Подождите, ещё малость», — отвечаю я, заставляя голос звучать твёрдо, и он не дрожит. «И снова лет через двести попробуйте». «Ты скрылась от нашего взора, мы не могли тебя найти. И нечего было искать, я не ваша». «Ты скрылась в складке, теперь мы это видим. Эшвары трусливо спрятали тебя там. Такова всегда была их манера, их слабость». Ту же самую слабость мы сейчас чувствуем в тебе. Тебе надо было просто дать нам сжечь себя на орбите. Глупо было с твоей стороны привести себя к нам. Тай у меня за спиной кладет мне руку на плечо, будто боится, что я сейчас покажусь. Высунусь в окно и спорить начну. Но я стою тихо и наблюдаю, потому что принципс поднимает обе руки к шлему и щелчком пальцев освобождает замок. Я застыла на месте и вижу, как медленно, невозможно медленно, одним движением, уложившимся в две секунды и 13,8 миллиарда лет, он снимает шлем и показывает мне свое лицо. И за миг до того я знаю, что сейчас увижу. Все равно это как удар, лишающий дыхания, силы, способности мыслить. Под толстыми листьями, распускающимися из правого глаза под серебристым мхом, струящимся по сереющей коже и уходящим под воротник, я вижу черты того самого лица, круглые щеки, морщины поперек лба, которые, как шутя говорила мама, появились у него в 15 лет, потому что мир настолько удивил его. «Папа?» У меня в мозгу мерзкими гнойными разрезами поперек туманности серебристых точек теснятся слова, как будто я снова вернулась в момент нашего последнего разговора. «Спасибо тебе за пожелание ко дню рождения, папочка. Спасибо за поздравление с очередной победой на всемирке. Но более всего, спасибо тебе за вот это...» Я бросила трубку прежде, чем он успел ответить, не видя, как я его задела, как больно ударили его мои слова. «Я скучал без тебя, Дзелинь», — говорит он. «Сердце моё взрывается, лопается пополам». «Это было так тяжело», — говорит он, качая головой. «Быть вдали от тебя, когда ты всё это время должна быть с нами». Так много осталось нам с тобой сказать друг другу. Я слышу собственный всхлип. Чувствую, как распадается моя мысленная крепость, как с неё сыплются камни. Я думала, что он исчез навсегда, думала, что я совсем одна, но теперь он здесь, и вся тяжесть моего горя наконец обрушивается на меня лавиной, против которой мне не выстоять. Взгляд туманится слезами. Дыхание становится таким частым, что повисает внутри шлема туманом. Шлем. Он разделяет нас, меня и его. Мы все связаны говорит мой отец, протягивая ко мне руку. «Мы одно целое, и для полноты нам не хватает только одного — тебя!» «Аври!» — тихо говорит стоящий рядом Тайлер. «Это не твой отец!» «Но это он!» — удается произнести мне. «Ты не понимаешь? Я сейчас мыслями, умом чувствую их всех. Если бы это был не он, было бы слишком просто. А это так трудно!» потому что сейчас посреди этой зелёно-серебристо-сине-серой ментальной равнины я вижу, чувствую, как великолепное красное с золотом от Кэт превращается в грязно-коричневое, сливаясь с окружающим нас гештальтом. Я вижу так много всего. Отец протягивает мне руку, показывает связь, которая может стать моей, её блеск, её сложности, красоту. не хотя они все одно, все эти жизни и разумы, проглочены этой сущностью за многие эпохи и слитые воедино, Я всё равно ощущаю его в этом множестве. В целой ткани я вижу нити, принадлежавшие когда-то ему, и они всё ещё ему принадлежат. И в этом улье разума я могу найти элементы, которые составляют его. Он всё ещё существует. Я всё ещё могу извиниться перед ним, почувствовать, как он притянет меня к себе и засмеётся. «Из-за такой ерунды столько времени ты переживала?» — скажет он. «Дзелень!» — зовёт он меня. «Ты нужна мне?» Кэл смотрит на меня от стены, где сидит, прислонившись к ней спиной. Его лиловые глаза смотрят в мои. И хотя я уверена, он этого не знает, но золотые нить его разума тянутся ко мне, укрепляют меня, переплетаясь с моими полночно-синими. Я знаю, что значит терять родных без мои. Он исполнен бескрайнего сочувствия, но лицо его непроницаемо. Я ощущаю боль от воспоминания, чувствую историю, которую хочу знать. Его потеря, моя потеря. История эта об утрате тех, кто еще не ушел. «Когда мы отсюда улетим», Кэл делает акцент на слове «когда», «то начнем искать вести о твоей сестре, о матери, о том, что с ними сталось. Может быть, остался кто-то еще из твоих родственников? Но здесь твоей семьи нет без Мои, потому что это не твой отец». И в этот момент тишины и неподвижности мне открывается, что он прав. «Мой отец когда-то тут был, когда-то его поглотил Рыхаам и сделал частью этого целого, но сейчас его здесь нет». Все они, только эхо. Я медленно киваю. По щекам у меня текут слезы, и я остатки силы вталкиваю в ментальные стены, отгораживаясь от прикосновения этой планеты и того, что сидит внутри нее. Не нужен мне Рахаам. Никогда не был нужен, и я ни за что не присоединюсь к нему. Я Эшвар. «Дзелень», — зовет эту сущность снаружи. «Идем с нами». «Нет», — кричу я. «Сопротивление бессмысленно, слейся с нами». никогда И, наконец, этот вкрадчивый голос принципса, голос того, что было моим отцом, меняется. Он снова надевает шлем, и в его тоне я слышу сожаление и решимость, когда он произносит. Слово. Шепот. Кэт.